Два в музее А ты знаешь, Женечка, говорят, что Леонардо да Винти Кто? Леонардо да, да Винти Леонардо? Да Он написал свою Мону Лизу на самом деле Вон она висит, видишь, вон картина а -а -а. Это картина такая Он на самом деле ее нарисовал? Да. Но своими руками ты чё Срисовал он ее на самом деле Самой синее? Да, да. Да, да. да. М -м -м. тут я смотрю. Вроде бы женщина, а так мне улыбаются. Клава. Можно курить и ругаться матом. Российские недели в Макдональдс. <реклама> Заплаканная жена звонит своей маме. <реклама> Он сегодня пришел опять пьяный. Начал меня ругать и грозит, что сейчас принесет топор и отрубит мне голову. Ушел ее за четвертый час, как ему вообще нет и нет. И черепашку без ножек там, где вы ее оставили Сон, А когда я вырасту тоже познакомлюсь с красивой девушкой С такой, как Клавдива, цифер, да? Да, только с красивой